Глава 24 Клайф держится отстраненно и взглядов избегает, отворачивается, всем видом показывая, что и сам смотреть не станет, и другим на него пялиться нечего. Но Лука смотрит прямо, нагло. Людей такие взгляды злят, и этот не исключение. Он сжимает четки, и бусины скользят по темной нити все быстрее и быстрее. А когда пальцы натыкаются на крестик, то замирают. И четки уходят в карман старого пальто. Некогда дорогое, оно давно утратило вид. Лоснились отвороты и рукава. На левом виднелась кривоватая заплатка. Правый карман был надорван. Наверное, от того, что Клайв имел привычку совать в него руку и тут же вытаскивать. И снова совать. Трогать надорванный угол. Тянуть, словно проверяя старую ткань на прочность. «Вам не жарко?» — осведомилась Милдред. Она устала, и усталость читалась уже в улыбке, в этом вот прикосновении к виску, но не отступит и слушать не станет, а потому Лука молчит и тоже смотрит. Он сомневается, что увидит что-то новое, но, мало ли, случайности правят миром. «Вам дорого это пальто?» «Другого нет». Штаны тоже старые, вытянутые и с пузырями на коленях. А вот рубашка яркая. Из рукавов пайто выглядывают красные манжеты. И поневоле лезет в голову, что на красном кровь не так и заметна. «Почему?» Она слегка наклонила голову. А вот парень по-прежнему избегал смотреть на Милдред. «Интересно, красивая женщина ведь? Стесняется или опасается?» «Эшби плохо вам платит?» «Нет». «У вас нет денег купить новое?» «Есть». «Тогда в чем причина?» «Оно мне нравится». «Это было сказано с раздражением. Я к нему привык». «Его подарил вам Станислав Эшби?» «Да». В руке парня вновь появился потертый резиновый мячик, который он сдавил. А ведь, несмотря на худобу силен, пальцы вовсе железные. Луке доводилось встречать вот таких, с первого взгляда, болезных людей, которые на деле показывали немалую силу. расскажите нам о нем?» «Что?» Говорить он не желает, поэтому и ответы краткие, и морщится, будто зубы болят. И хотел бы уйти, но понимает, что не отпустят. «Он?» Или толстяк Деккер, что отправился на кухню, потому что разволновался, а от волнения всегда хотел есть. Впрочем, если верить шерифу, Деккер хотел есть не от волнения, но сам по себе. Толстяк – хорошая маска. Толстяков полагают милыми и безобидными. А ведь Деккер тоже не слаб, далеко не слаб, и сам признался, что горы знает отлично. Пейзажи там, мать его за ногу, и красоты». Про егеря и говорить нечего. И еще этот, соснулым вытянутым лицом. Щеки запавшие, глаза бесцветные. Светлые волосы аккуратно пострижены, но кажутся седыми. Что хотите? Каким он был? Хорошим хозяином. Мы тут жили. Я слышала, что он научил вас читать, так? Да. Он ускользает, боится разговора, Или из той породы людей, которые просто не любят говорить с другими. И Милдред тяжело. Она подается вперед, цепляется за взгляд и мягко спрашивает. «Я слышала, что ваша матушка не позволяла вам ходить в школу. Почему?» «Работы много». «Так ли много? Или дело в другом?» Его нижняя челюсть выдвинулась вперед. «Она верила слишком уж истого?» «Она любила Господа». «А вас?» «И меня. Меня сотворил Господь. Ей в наказание». Он явно не хотел говорить последнюю фразу, но произнес-таки и глянул на Милдред с откровенной ненавистью. «Безбожница!» «Я?» Ответа не последовало. «Почему? Вас оскорбляет мой внешний вид или мои слова? Я просто пытаюсь понять». «Женщина!» «Как и ваша мать!» — Беги от греха, как от лица змея, ибо если пойдешь к нему, он ужалит тебя. Зубы его — зубы львиные, которые умерщвляют души людей. Клайв почти успокоился и четки в пальцах застыли. — То есть вы полагаете, что я грешна? — Кивок. — И ваша мать была грешна? — Умерший освободиться от греха. — И многим пришлось для этого умереть? Милдред поднесла к носу платок. Нет мира нечестивым. Парень и вправду ударенный на всю голову. Или хочет таким казаться? Ваша матушка, как она умерла? Ночью. Во сне? Кивок. Вы знакомы с уной? Вы ведь должны быть знакомы с ней, верно? Еще один кивок. Что думаете о ней? Четки дернулись, едва не вырвавшись из рук. Крестик почти коснулся земли, но Клайв в последний момент подхватил нить. Ответил он не сразу. Сидел, крутил, смотрел под ноги, но все-таки заговорил. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — селки, руки ее — оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». «Ясно. Спасибо». Милдред прижала платок крепче. Азои, хозяйка дома, вы ведь и с ней были знакомы? Что вы о ней скажете?» «Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо как из одежд выходит моль, так от женщины лукавство женское». «То есть вы полагаете, что она лукавила?» «Лгала». «Кому?» «Мужу. Слаб духом, слаб телом, слаб верой». «Конечно, Лука мог ошибаться». Но сдается, что Эшби у этого парня одобрений не заслужил. — А его отец был силен? — Крепок тот, чья вера подобна столпу небеса подпирающему. И слаб тот, кто слеп. И слеп тот, кто не видит деяний Господа. Он чуть наклонил голову и осенил себя крестным знамением. — А драконы? — Твари. — Ясно. Спасибо. Вы позволите взять кровь? Сравнить? — Нет. — Боюсь... Мелдред шмыгнула носом. «У нас есть ордер, поэтому ваше согласие не так уж и необходимо, но настоятельно советую не покидать дом». «И повержены будут грешники, и возопят о милости, но не получат ее, ибо наступит час гнева». А дверью все-таки хлопнул. «Как ты?» Лука отобрал платок. «И нужно оно было?» «Нужно». Она прижалась к нему, обняла, будто цепляясь, будто опасаясь, что если отпустит, то потеряется. Я... я не уверена, что действительно вспомнила все. Это как-то странно, по меньшей мере. Смотри, очевидно, что чучельником был Станислав фэшби Аккуратный, сдержанный, педантичный. Взять хотя бы его кукол. Насколько тонкая работа. Удивительная просто-таки. А еще он авторитарен. Им всем это было нужно. Кровь не останавливалась. Я рубашку вымазала. «Постираешь?» «Я не умею». «Тогда я постираю. Я умею». «Ты вообще талантливый, как я посмотрю». Она все-таки улыбнулась. Бледное лицо с запавшими глазами. Острые скулы, серые губы. Ее бы снотворным напоить, да спать уложить. Но ведь обидеться. «Может, конечно, потом и поймет, но хватит ли этого, чтобы через обиду переступить?» «Женщины порой поразительно упрямы. Я вспоминаю снова и снова. Мы свернули на старую дорогу. Случилась авария, но нас нашли. Предполагаю, что очень быстро». «Предполагаешь?» «Восприятие искажено. Нас нашли. Возможно, они ехали следом. Выбирали момент». Помнится, в заключении указывалось, что шины были в неудовлетворительном состоянии. Возможно, на это был расчет? На то, что по дороге шина лопнет, и мы вынуждены будем остановиться. Милдред была теплой, даже горячей, и кровь пыталась остановить. «Садись». Лука сам опустился на пол, скрестил ноги и притянул эту упрямую женщину. «Закрывай глаза и отдохни». Постарайся ни о чем не думать. Я стараюсь, но... Плохо стараешься. Это да. Так вот, нас бы не нашли. И да, логично. Одиночке сложно было бы справиться с тремя. Оставался бы шанс, что кто-то уйдет. А вот если двое или трое... Даже трое? Машина перевернулась. Дэви скончался. Я была жива, но не в самом лучшем состоянии. Кто-то сумел переместить машину со старой дороги на действующую. Кто-то восстановил экспозицию и сделал это аккуратно. Кто-то переправил и меня, и Дэйви. И чем-то накачал меня напоследок. Иначе я не могу объяснить провал памяти. Потеря сознания. Но потом оно вернулось и было смазанным. У меня хорошая память. Сейчас еще и тренированная А тогда была просто хорошая. Но я не к тому. Чучельник забрал Элли. А вот тот, кто остался, было слишком много работы для одного человека. Пожалуй, что так. Машина. Зачем было ее трогать? Старая дорога, конечно, вплотную подходит к трассе, но не настолько, чтобы это было вовсе незаметно. Или она не так и сильно повредилась. Милдред морщила лоб. Я помню, как меня вытаскивали. То есть, мне кажется, что я помню, как Элли меня вытаскивала. Но не помню, так ли сильно была повреждена машина. Если допустить, что она оставалась на ходу, то логично было бы просто ее перегнать. А если нет? На ходу. Лука перебрал возможные варианты, включая чертова дракона, который спустился с небес, чтобы переместить раздолбанную колымагу с одной дороги на другую перебрал и отверг каждый. Дракона тоже. Дракона определенно заметили бы. Значит, усадить меня, перегнать, перевернуть. Никто ведь сперва не заподозрил, что Элли... А потом было поздно. Мелдред втянула носом воздух. Кажется, прекратилось Я бы тебя запер. Где? Где-нибудь в тихом, спокойном и безопасном месте. Знаешь... Это звучит одновременно и пугающе, и привлекательно. Я бы не отказалась пожить в тихом, спокойном и безлюдном месте. Потом, когда все закончится. Но даже если машину просто перегнали, перевернуть ее в одиночку можно, хотя и непросто. Воссоздать картину аварии. У них было не так много времени. Трасса действующая, пусть и не совсем чтобы сезон, но кто-то мог ехать. «Увидеть». «Конечно, он бы сказал, что пытается помочь, и, быть может, ему бы даже поверили сначала. Но потом все равно бы возникли вопросы. Да и как бы он назад вернулся?» «Чучельник забрал Элли. Ждать с добычей, пока подельник возится, выполняя поручение?» «Элли в отключке, но там жарко, и она после аварии вдруг бы умерла». «Думаешь, его это заботило?» «Думаю, что да. Понимаешь, пока все, что мы узнали о Станиславе эшби указывает на то, что он не желал случайных жертв. Он был заботливым человеком». «Чокнутым только». «Это да, но все равно заботливым. Он не стал бы мучить девушку без нужды. Да и вообще, я начинаю думать, что ошибалась». «В чем?» «Во всем. Милдред прижалась к нему». Это не совсем чтобы безумие. То есть безумие тоже, но не то, которое представляют люди. Он определенно не был садистом. Да и опять же, оставалась вероятность, что его заметят рядом с местом аварии. Нет, он должен был уехать. Уехать и унести Элли туда, где он держал жертв. Тихое, закрытое место. И, скорее всего, добраться до него непросто, а значит его сообщник остался бы один и надолго. Это да, Эшби потребовалось бы время. От места аварии до городка около часа езды. В одну сторону и обратно. Даже если то самое тайное место находится где-то поблизости, в чем Лука изрядно сомневался. Пока девчонку отнесешь, пока закроешь, пока убедишься, что она не выберется. Как минимум, «Два с половиной, а то и три часа. Это слишком долго. Конечно, его подельник мог бы спрятаться где-то среди камней или в условленном месте и там ждать возвращения. Но не верю, что так оно и было». Она потерла нос и пожаловалась. «Чешется. Всегда, когда кровь идет, оно потом чешется». Предупреждает, что в следующий раз мозги вытекут. «Было бы чему», — усмехнулась милдред «Знаешь, я вот все больше убеждаюсь, что их как минимум двое. Один указывает, второй исполняет. Он учил обоих и брал с собой на охоту. А когда умер, парни притихли. Надолго притихли. Первый работал, второй ждал. Отогнал машину куда-нибудь подальше. Может, изобразил поломку. Тоже спущенное колесо. В пустыне и трассы бывают опасны». И колесом никого не удивить. Пара миль от места аварии, и можно честно говорить, что оказался там случайно, что до места этого не доехал. День неудачный у всех. Потом подсадил первого и убрался с глаз долой. Возможно, в ту же там песку или еще куда. «Проклятье!» «И хорошо», — добавила Милдред и закрыла глаза, — «если их только двое».